Глава 21. первая Восьмёрка кубков Так называемые либеральные силы требуют ослабления, а то и вовсе отмены, всякой цензуры, не понимая, что за этим воспосредует. Как жить в мире, где любой человек будет иметь возможность изложить на бумаге все то, что придет ему в голову? Как будет отличить правду от лжи?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 Ну и пара девиц в серых платьях, две дамы в возрасте и один лакей, весьма того виду. Я к нему со всем сердцем еще переживала, как он там без женской руки, а он, все-то нажитое непосильным трудом, паркеты разломал, унитазу, лучшую фарфоровую унитазу, которую мой дорогой супруг с Петербургу заказывавший испоганил. Запах апельсинов Бикшеев ощутил в прихожей. Там же, прислонившись к стене, дремал Никник. -ник. Начальство он приветствовал легким кивком и махнул. Ничего не трогал, до распоряжения. В этих словах снова примерищилась насмешка, но Бекшеев сказал, Благодарю. Никник -ник закатил глаза. Держись в стороне, попросил Бикшеев. Дар! Странно, но отозвался, еще легче, чем там, на берегу. Шаг. Прихожая. Грязные среды, ведущие вглубь квартиры. Пятна. От воды сухая земля комками. Один ботинок с белым носом торчит из стойки дрязантов. Дальше. Пятна. Снова. И опять. Среды. Бумажка от конфеты. Карамель. Мятная.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 Он приходил сюда и... Сбрасывал дорогую одежду, обувь, еще ботинки. Один под креслом, второй в бархатном абажуре. Дорогое кашемировое порто вместо тряпки прикрывает засохшую лужу. Так и есть. Сбрасывал одежду, обувь и маску. Тайник в полу шею изучал долго, а потом содержимое полок. убеждаясь, что нет там шкатулки ни из дерева, ни иной какой. А еще не было портмоне и документов. Зато в прикроватной тумбочке нашлась толстая пачка ассигнаций, перевязанная банковской рентой. «Это...» Ник, -ник до того молчавший, вдруг спросил. «Это сколько тут?» «Десять тысяч рублей». Ответил Бекшеев, позволяя Дару отступить. Все, что нужно, он уже увидел. Вторая пачка нашлась под матрацем. еще пару тысяч россыпью лежали под покрывалом. Пару тысяч и довольно крупный, с ноготь, сапфир. «Вот же ж!» Никник -ник добавил пару слов покрепче, а потом закрыл глаза. «Стало быть, убери его не из-за денег».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 Никонов держался наверху и в тусклом свете, а лампочки тут были слабые, верно из экономии, фигура его выделялась с этаким размытым черным пятном. «Тот, кто его увел, «Два шага и пятно!» «Света мало!» — пожаловался Бекшеев. «Пусть принесут, фонарь какой штори!» Окон здесь не было, а вот фонарь доставили весьма быстро, правда толку стало немногим больше. Пятно круглое, красное, кровь? Кровь, с уверенностью сказал Никник, -Ник, подсветив пятно фонарем. И вон, еще капля, видишь, звездочки, но чутко смазанные. Ответить бы резко, но Бекшеев смолчал. Стало быть, капали, когда кто-то шел.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 Допустим, Барский не выпускал княжича. Но видел кого-то, кто выпустил. Пригрозил, потребовал. Денег? Шкатулка-то та, в тайнике, она ведь тоже не безразмерная. А пополнить ее куда сложнее, чем опустошить. Тем паче, что Барский явно не привык себе отказывать в малом. Мог ли он оскудеть? Вполне. Мог бы решить поправить дела. Тогда... Тогда логично, что он сам выпустил княжича. Или собирался, но не успел. Кто-то... Кто-то пришел в участок ночью, уже после того, как сам Бекшиев домой ушёл, и Сомов. И этот кто-то предложил Барскому замениться, отпустил с дежурства. А потом... Потом тот утром вернулся и увидел пустую камеру и понял все. И потребовал долю молчание, А тот второй решил, что проще Барского убить. Бекшеев потёр лоб. Хорошо, даже если отвлечься, Что Барский вернулся ночью и больше не уходил. Черная лестница вполне мог воспользоваться ею. И утром лакей подтвердил бы, что Барский не отлучался. Ушёл, выпустил, вернулся. все незаметно.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 «И ведь прав. Почему его не убили в квартире?» — спросил Бикшеев. «Или в участке? Это же проще!» «Воняло гнилью, помоями, мочой, всем тем, чем может вонять в подворотне». «А хрен его знает!» Ник не кводил фонарём, но тот выхватывал лишь из воздух и нити дождя. «Может, понадеялся, ублюдок, что решат, будто сбежал Барский».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 Не с его сердцем. Матушка ему строго-настрого запретила поднимать что-либо тяжелее пары килограмм. Решил он барского стащить на горбу. Сам бы и лег на той лестнице. Никник, -ник. Сухопарый, с виду даже тащеватый. Но это иллюзия слабости. Прикидываешь, мог ли я? Никник осклабился. Оно-то поднять мог бы, но тут лестница такая точно навернулся бы.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 «Возвращаемся!» Бекшеев вытряхнул воду с волос. все таки погода на дальнем мерзковатая!» «Хочу кое-что проверить! Много времени не займет. ник Ник-Ник бросил окурок на землю, и красный огонек сигареты, оказавшись в луже, погас. Среди хаоса вещей Бекшеев поднял рубашку. принюхался, держа на вытянутой руке, ее точно носили довольно долго от ткани воняло. но и к лучшему. Итак, закрыть глаза, сосредоточиться, вызывая отпечатки и вытаскивая из глубин памяти тот самый скупюры, трешка и мятый батист. И да, почему-то не удивляет? И что? Никник -ник встал у стены, нависая над сапожником, который у этой же стены пристроился. Правда, в отличие от никника с планшеткой и бумагой. Писал он быстро, сосредоточенно. Деньги, мальчишки, дал Барский, пояснил Бикшеев, чувствуя глубокое удовлетворение. Впрочем, могло быть и другое объяснение. Или перед тем, как попасть к парню, Барский их долго носил в своем портмоне.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 И резко, словно он в этой рыбе вывалился, на рукаве вон чешуя блестела, которую он смахнул, а еще погредел, так выжидающе. «Вот же!»